Глава 24. В конце березовой рощи, сгущавшимся входом в какую-то неведомую страну, в которую они с братом иногда играли в далеком детстве, он увидел девушку, ничуть и ничем не напоминавшую его беседочные видения, но в то же время неуловимо похожую на нее простотой грации и жаром тянувшим от обнаженных рук и маленьких ботинок даже на таком расстоянии. Времени оставалось мало, поскольку родители торопились переехать в город, и Василий целыми днями верхом или на велосипеде объезжал окрестности в попытках установить место обитания воплотившейся столь быстро мечты. Судьба, или скорее природная стихия, благоволила к нему, и скоро он обнаружил ее дачку, скрытую зарослями разросшейся и одичавшей черной смородины. Ягоды, которые напоминали ему агатовые бусы на необъятной груди гувернантки сестер. Сама же дачка стояла недалеко за батово у самых лят. Еще через несколько дней, проведенных в сладостных карауливаниях, оставлявших на белоснежных шортах веселые несмываемые полосы, а на обнаженных ногах и руках быстро исчезающую сетку отпечатанной травы, он сумел узнать, что и я зовут Лидия, что она дочь какого-то почтового чиновника и что дача должна быть освобождена ими к середине сентября. Изумрудный свет ее появления в березовой роще с каждым днем сгущался во все более осязаемые вещи. Беспечный смех, тугое горло в ожерельях последних луговых цветов, всегда чуть влажная грудь и странные духи, запаха которых Василий никогда не знал ни в усадьбе, ни в их роскошном петербургском доме, даже у горничных. И, бродя с ней по обочинам дорог, пещерявших пространство между поместьями, он иногда ловил ее косой, испытывающий взгляд, не то проверяющий, не то сравнивающий, и краснел, как краснеют породистые люди, лбом, и до боли сжимал ее безвольные на первое ощущение пальцы. Дни сеялись, как мука сквозь сито, незаметно и неизбежно, и однажды на берегу одной из бесчисленных реченок, почти ручьев, как соединялись здесь во взвихренной глубине чувств ее нежные руки и блестевшие на солнце тела крестьянских девчонок, бесстыдно купавшихся по затонам, он, обнимая ее на режущих листьях осоки, наткнулся ищущими пальцами на плотно сжатый кулачок и, не смеет требовать и добиваться большего, сосредоточил свое желание на раскрытии хотя бы этой тайны. Лидия долго сопротивлялась, словно чувствуя, и за этим невинным требованием то неизбежное, к чему подталкивала их наступавшая осень и ток молодых тел. Наконец ему удалось разжать пальцы, и на ладони, испятнанной темно-розовыми полукружьями от маленьких ногтей, он увидел осколок обливной глазури, потерявший от времени цвет. Зеленые тени осок, как живые, шевелившиеся по нему, вдруг на мгновение превратились в ослепительный изумрудный свет, располосовавший его от горла до паха, и он почти грубо потребовал, чтобы Лидия призналась ему, где она взяла этот осколок и зачем носит его с собой. Глядя на него все тем же косым, ускользающим взглядом, она рассказала, что месяц назад ездила с матерью на поклонение иконе Иоанна Богослова. На обратном пути телега, которую они нанимали на всех паломников, сломалась, и им, как самой чистой публике, возница предложил переждать в ближайшем имении у какого-то ученого. И там, пока мать разговаривала о чем-то с экономкой, она, к которой всегда притили подобные беседы, отошла к двум странным деревьям и, вонзая от нечего делать каблучок между венами, вспухшими корнями, увидела этот осколочек. И эти три О, надолго округлившие ее рот, на некоторое время заставили Василия забыть рассказ, которого он, казалось, только что добивался, но на вторую часть его вопроса Она лишь небрежно пожала плечом, и, помятая кружевцу, на нем вздрогнула жалкой бледной, и в петиции на память взяла просто так. Но длящаяся после слова «так» пауза уводила куда-то в обман, как, казалось бы, протоптанная дорожка уводит порой в непролазную часть леса, и, пытаясь изо всех сил не вступить на эту дорожку, Василий хрипло пробормотал, что она лжет. Лидия надолго отвернулась. И он, мучительно, не отводя глаз от ее затылка русым мыском, переходящим в шею, уж знал, что она сейчас скажет, и обморочно задыхался от того, что сравнение окажется не в его пользу. Наконец она обернулась и, преодолевая накипавшие слезы, сказала, что виделась с тем высоким молодым человеком, наверное, студентом, потому что на нем был университетский мундир всего лишь дважды и даже не знает его имени, и что это был просто какой-то морок, которого никогда с ней не бывало и, конечно, не будет, и как он, Василий, смел думать о ней такое, и чувствуя, как пружина ревности все-таки разворачивается в нем с такой силой и болью, что терпеть ее нет больше никаких сил. Он сказал, что дом дяди Заориди жью, пусть, поскольку тот уехал в Италию еще весной, и что там есть одна глухая терраса. В ответ Лидия не опустила, как он боялся широко расставленных серых глаз, и решительно бросила осколок в царство зеленых осоковых мечей. Ни вечера, ни ночи не было для него, а утром Василий. Увы, рассказ не принес ни открытия, ни облегчения. Наоборот, его тягучая вязь еще неумелой погони за ассоциациями и аллюзиями наводила такую же тягучую тоску. И странно казалось помнить, что это писалось о тех местах, где они были совсем недавно, и где уж не было и никогда не будет описываемого быта, всех этих ягод, напоминающих гувернантские бусы, и критоновых обивок, и барышень, боящихся потерять невинность. И все же текст был недвусмыслен. Он не оставлял ни малейшей лазейки, ни жалкой надежды. Внизу, за раскрытым окном гудела хомовая и сияли купола преображения, Павлов помня о своем обещании, с досадой захлопнул журнал. И что, будем теперь думать, когда вот оно, прошлое и будущее, разом в наших руках? Вот именно поэтому и надо думать. Имеем ли право, даже ради собственного спасения, разве нет? За фанерной перегородкой раздался рыкающий бас Сирина, и отчаянный виск Павлов и Марусю бросились туда и увидели, что пес загоняет старушку в угол, а когда Павлов схватил его за ошейник, Принялся скалиться, выворачиваться и злобно рычать. Вдвоем они с трудом выволокли его в коридор, где он мгновенно успокоился и потянул вниз. — Видишь? — тихо сказала Маруся. — Это почти судьба. Они молча вернулись домой, где все предметы как-то разом потеряли былую прелесть и значимость, только мешая решать главный мучающий вопрос. Наконец Маруся села, опустив руки между колен. — Я должна уехать. — Вдвоем? Мы не сможем ничего решить. Она жадно провела пальцами по Павловскому колену. В конце концов, мы по отдельности попали в эту круговерть и по отдельности должны из нее выйти. А если я не хочу выходить? Подумаешь, совпадение, безумные старики с непонятными собаками. Мне еще никто не доказал, что я должен погибнуть, так сказать, во отсвете лет, из-за какого-то идиотского рассказа юнца, который мне и взрослый это пофигу. А уж тем более не должна ты, живущая другим. — Еще скажи, на другой стороне. — Рассказ — только звено в цепочке, а не причина. Просто вышло так, что перед нами оказалось именно это звено, и зависим мы от него, а не от чего-то другого. Могло бы быть, наверное, и что-то пострашней. — Куда уж страшней! — Но ведь могло и хорошее. — Конечно. — Но, значит, в чем-то где-то мы виноваты сами. Впрочем, я уже говорила об этом. Я поеду сейчас же, одна. И к тому же завтра возвращается Севсевич, и я должна сама признаться ему во всем. Может быть, он... Надеешься на здравый совет? Да он же псих! Павлов понимал, что не имеет права не отпустить ее, но напоследок прибег к самому дурацкому способу. Хорошо, но прежде раскинь свои карты, которые располагают, но не обязывают. Ладно. Маруся вытащила из торбы колоду, разложила бесхитростную комбинацию и неожиданно задумалась. Сверху лег дурак. — Ура! — заорал Павлов, подкидывая ее, отчего карты разлетелись по полу веером. Все глупости и жизнь прекрасна. К черту профессоров и эмигрантских писателей. А я думаю, надо быть вдвойне осторожными. Я поеду, Сереженька. — Может, и сирина возьмешь? — от отчаяния съехидничал Павлов. — Возьму. Пес благодарно завертел хвостом. Через четверть часа Павлов остался один в квартире. И тут же увидел непонятно как залетевшую сюда бабочку. Она, словно дразня его и сверкая черными блестящими задними ногами, перелетала с телефона на кофейник и обратно. Ему казалось, что он даже слышит ровный бархатистый шелест ее крыльев. И он с наслаждением размазал ладонью шелковую пыльцу по телефонному диску. И только потом подумал, что дурак, это без сомнения он сам. И убив красивое насекомое, принял однозначное решение. Он уже научился читать легкокрылые знаки, которые глубинное течение событий ненавязчиво, а то и незаметно развешивает на дорогах судеб. А спустя два дня он неожиданно и совершенно глупо разбил машину, сам при этом не получив ни царапины. В доли секунды, зажимаемый с обеих сторон встречной и тоже выезжающей на обгон машинами, Он уже все понял и еще успел подумать, что, может быть, все ограничится только его смертью, наступившей так неожиданно быстро, что Маруся теперь будет жива. Но все обошлось искореженной «Шкодой», перед которой он теперь чувствовал себя виноватым, и на ремонт, который бухнул все имевшиеся у него под рукой деньги. Летом магазин простаивал и жил лишь за счет крошечной студии «Тату», ютившейся в отгороженной части подсобки во дворе. От Маруси не было ни слуху, ни духу хотя он давно привез ей карту для расплодившихся по всему Полужье автоматов. Впрочем, он знал, что Бекова считалось нежилым, а рядом и вообще тянулась мертвая зона, образовавшаяся между двумя уездами Лужским и Гатчинским. О ней говорили многие и даже утверждали, что мобильники там выключаются, а часы встают. Павлов, проезжая там, сам видел две огромные, неизвестного назначения башни, сложенные из камня и обозначавшие не то границу, не то вход в преисподнюю. До Маруси и не стала бы звонить. Сирина тоже не было, и Павлов чувствовал даже не обиду, а недоумение. И недоумение это, постепенно расползаясь, захватило, наконец, все его существо. Что он делает в городе? Почему он не с Марусей? Если он верит в совпадение, в непознаваемое, в судьбу, черт возьми, то от нее все равно не уйдешь, и бояться глупо. Если же не верит и считает досужим вымыслом, то тогда он и вообще свободен. Но, поймав себя на этих противоречиях, Павлов с тоской понял и худшее. Он не верит, и не верит полностью. Он тот самый, не теплый и не холодный, которого где-то какой-то ангел хотел изблевать из своих праведных уст. И это было унизительно. А Марусины, сухие, потрескавшиеся от жары и вечного задумчивого покусывания губы, улыбались ему маняще и недоступно. В понедельник он взял атом, купил билет до Северского. И электричка двинула по индустриальному пейзажу, разъедающей язвы окружавший город и не дающий ему ни малейшей надежды слиться с настоящей землей.